Глава десятая. Мария выдала мне больничную пижаму и разместила меня в единственной отдельной палате медотсека. Так на глаза не буду лишний раз попадаться, меньше вызывая сомнения в необходимости моего лечения. Для пущей достоверности даже капельницу мне поставила, но я не была против. Наконец можно было успокоиться и выспаться, ничего не боясь. И не думая о завтрашнем дне. Где-то на корабле царила суматоха. Ее отголоски едва долетали через все стены, что отгораживали меня от коридоров. Но спать не мешали. Проснулась я, очевидно, глубокой ночью. В стене сбоку автоматически загорелся ночник, бросая зловещие тени от приборов на стену. Мерно мигала лампочка вызова справу у изголовья. Я повела головой влево и замерла. В единственном кресле вдоль стены спал дэрон Бедняга еле помещался на нем, сложив руки на груди. Голова лежала на такой же подушке, что и у меня, а вот одеялом его не укомплектовали. Присмотревшись к его покрытым татуировками рукам, я заметила, что ему холодно. От короткого рукава черной футболки до самых запястий кожа покрылась маленькими пупырышками. Я бесшумно слезла с высокой кровати, стянула свое одеяло и аккуратно укрыла мужчину. Постояла немного, прислушиваясь, но его дыхание осталось прежним, медленным и ровным, только между бровей залегла непривычная глубокая морщинка как будто ему было больно. Я еще постояла с минуту, но так ни на что не решившись, залезла обратно в кровать и отвернулась к противоположной стенке. Не выдержала и повернулась к спящему Дейрону снова. Смотрела на него в раздумьях, что дальше делать, как переубедить, не жертвовать своей жизнью, сказать, что он мне нужен, Но он знал об этом и все равно ушел. Значит, Мария с Диланом зря рассчитывает на меня. Я не тот смысл жизни, который может заменить ему прежний. Сейчас мой поступок казался мне самонадеянным и глупым, ведь он же меня просил остаться и ждать, а я бросилась за ним следом. И теперь путаюсь под ногами, доставляя лишь дополнительные проблемы. Своими умозаключениями добилась того, что настроение совсем испортилось, а по коже побежали мурашки. Теперь замерзала я, а одеяло было одно. Перетягивание одеяла закончилось в мою пользу. Проснулась утром укутанная до самого подбородка. Подскочила на кровати, но Дейрона уже не было. Вместо него на кушетке стоял завтрак, И лежал чей-то смарт, судя по записке, которая обнаружилась под ним, мой. Но разобраться с подарком не успела, в палату постучали. «Привет!» — махнул широкой ладонью от входа Дилан. «Ну как?» Судя по тону и хитрющему взгляду здоровяка, он имел в виду нашу вчерашнюю авантюру. Улыбнулась и пригласила его присесть, подхватив поднос завтраком. «Я на пять минут», — доложил Дилан. «Сегодня вылетаем». Скинула на него взгляд, устраивая поднос на кушетке. «Ты остаешься», — добавил он и многозначительно улыбнулся. А я незаметно расслабленно выдохнула. Перспективы быть отосланной на Арцус меня все еще пугала, поэтому новость Дилана порадовала. «Как Дейрон?» спросила обеспокоенно, что говорит. Так он же только вышел, удивился Дилан. Я его не видела. Закусила смущенно губы. Спала. А, -а, -а, -а, -а, -а. здоровяк скрестил руки на коленях. В общем, смирился. Нормально, перебесится. Ты похоже давно его знаешь. Улыбнулась, обхватывая чашку с чаем руками. Да, оказалось горячий интересно завтрак мне принес дейрон давно ли я прикрыл дилан глаза улыбаясь ну ладно рад что у тебя все нормально о, -о, -о, -о он подхватил с тумбочки подарок дейрона новый смарт он тебе смартком выдал кивнул одобрительно ну тогда все железно значит ты в команде поздравляю а что это такое вытянул шею разглядывая прибор в его руках это коммуникатор для связи между людьми на корабле объяснил дилан Дйрон у нас обычно на единице он нажал на кнопку и я тут же услышала гудки но не успела испуганно раскрыть глаза как в смарткоме послышался встревоженный голос дейрона «Леа». проверка связи кросс усмехнулся дилан учу лиа обращаться со смарткомом. Расты и не удосужился. Дилан, раздалось приглушенное рычание из трубки. Лео очень сообразительная девочка. И с такой штукой тем более разберется. Изобразить свое местонахождение в моей квартире, в то время как сама была в космопорту, она ведь смогла. Дилан уважительно поднял большой палец свободной руки и улыбнулся мне, а я была готова провалиться сквозь кушетку и даже ниже от его слов перебеситься говоришь С сомнением покачала головой когда Дилан вернул мне смартком не бери в голову махнул рукой собеседник и продолжил инструкций к слову сказать Дейрон думал обо мне слишком хорошо я бы не разобралась смартком имел кучу непривычных мне функций типа Открытие дверей шлюзов автоматически при его наличии, экстренного вызова и рассылки своих координат в пределах корабля, а позже и вне его. Но для этого мне установят уже карту местности Каира. Кроме того, что Ковина даже считывала основные показатели моего самочувствия за счет того, что крепилось к запястью плотным ремешком, частоту пульса и дыхания, а также температуру тела. В конце инструктажа я уже даже побаивалась этого гаджета. А кроме того, если это был персональный экземпляр, наверняка Дэйрон напичкал приборчик какими-нибудь дополнительными возможностями. «Дилан», — прищурилась я, — «а подслушивать через него можно?» Здоровяк нахмурился. «Теоретически прослушивать можно через что угодно». «Не думаю», — покачал он головой. Кросс до такого не опустится, а вот жучкануть тебя это 100%. «Жучкануть – это сто процентов. Жучкануть? Усмехнулась я. Смартком ведь и так знает, где я нахожусь. Да, но так данные просто есть, а в твоем случае, скорее всего, они идут к Эпо напрямую. И его смартком анализирует любую информацию, касающуюся тебя, и тут же передает ему предупреждение. Он помолчал серьезно добавил. «Когда начнется полет, его нельзя снимать больше, чем на пятнадцать минут. Сразу нажалуется». «Надо ему передать, что это вредно для его здоровья», — покачал неодобрительно головой. «Как теперь принимать душ, интересно мне было знать. За пятнадцать минут?» «Передам», — улыбнулся Дилан и ушел. Весь день я изводилась в замкнутом пространстве. Мария заходила ко мне один раз, кратко рассказала новости и снова сделала мне капельницу. У нее была, как говорят, тяжелая рука. Попросить, что ли, Дэйрена поставить мне катетер вечером? Поерзала пострадавшей рукой по матрасу, но идею эту отбросила. После обеда все же решился ему написать. Извини, что отвлекаю. А где Джиджи? -Джи? Не извиняйся. Он у меня в каюте уже на корабле. Чувствует себя хорошо. Думает, что он космос. Я улыбнулась. Джиджи -Джи понравилось новое умение больше, чем я ожидала. Я могу написать своему другу, что со мной все в порядке. Он будет нервничать. Я сказала ему, что уехала к подруге в пригород Миоранда. Дейрон молчал дольше, чем в первый раз. «Напиши», — ответил сухо. «Вот и что ему не так? Почему он так реагирует? Или просто занят был? Но что-то подсказывало, что непросто. Покрутила в руках свой смартком еще некоторое время и принялась писать Кристу. Пришлось отправлять письмо на почту, чтобы не было видно номера. Сообщила, что со связью плохо а так оно, к счастью, и было, поэтому и не беру трубку. А ведь он наверняка уже звонил, что со мной все отлично, и что мы с Рис можем задержаться. В конце попросила его беречь себя и не делать глупостей. Межгалактическая сеть работала с перебоями, но сообщение Крист рано или поздно получит, а значит, у меня будет больше времени». Время до вечера коротало сначала за просмотром новостей, потом кино. Рисовать, к счастью, не тянуло, а то в такие моменты у меня буквально ломило пальцы, так привыкла выплескивать все эмоции на холсте. Никакого вдохновения тоже не посещало, типа пойти поискать приключений. И я воспользовалась этими часами спокойствия, чувствовала, что они не продлятся долго. Вдруг на смарт пришло сообщение от Дейрона. «Одевай свой смартком, залетаем. Не снимай его!» похлопала удивленно глазами. Дилан говорил, что можно на 15 минут. «Тебе нельзя». «Почему? Как я буду душ принимать?» «Он водостойкий. Тебе его снимать нельзя». «Да что же это такое?» «Леа, я не вижу тебя в системе. Мне самому прийти?» «И надеть на тебя аппарат?» Раздраженно откинул одеяло и села на кровати. «И что это за эксклюзивные требования моей персоне?» Надела браслет на левую руку, справедливо рассудив, что на рабочей правой он будет только мешать. «Умница!» Пришло незамедлительно и тут же еще. «У тебя пульс слишком частый. Не нервничай!» «Капитан Кросс!» Тебе заняться нечем больше, кроме как следить за моим пульсом. Приятного полета, мисс Грин. Как жаль, что смартком теперь нельзя было отшвырнуть. Пометалась по палате взад-вперед, рыча. Слышала, как надрывно ревут двигатели стартующего корабля и еле сдерживалась, чтобы не пойти искать иллюминатор, чтобы посмотреть. Но подставлять Мари не хотелось. С почечной недостаточностью люди не сильно-то и скачут по медотсеку. Решлось вернуться в постель и изображать примерную пациентку и дальше, воспитывая в себе такое чуждое мне качество, как терпение. Большой корабль стартовал совсем не так, как маленький транспортник. Уж здесь бы мне не грозило переломать спину в грузовом отсеке. Мощные двигатели поднимали его плавно. А учитывая то, что гейзер был космической станцией, то продираться через атмосферу планеты и преодолевать ее гравитационное поле не было необходимости. Так я себя успокаивала, что взлет совершенно не заслуживает моего внимания. Но внезапно смартком снова ожил. «Но «Ну что тебе еще не так с моим пульсом?» Нахмурилась, переводя глаза на экран. Это, конечно, отлично, Леа, только Рис призналась, что понятия не имеет ни о какой поездке. Правда, не сразу, а ты, как оказалось, лживая тварь. Я долго сидела, пялясь на стену и не видя ничего вокруг. Крист, похоже, потерял контроль, и я явилась тому причиной. Что он сделал с Рис? Я задала этот вопрос, но вряд ли мое сообщение отправилось и уж точно я не получу ответа, так как связь с сетью обрывалась сразу после начала взлета. Возможность выйти в нее снова будет только на цивилизованной станции, а подобное не было заложено в трассе полетов, как я успел убедиться. Мой смарт сразу же сообщил, что получил сведения о его характеристиках и трассе, как только мы взлетели. Я так погрузилась в свои мысли что не сразу заметила, что не одна. «Опять что-то с пульсом?» — спросила глядя. «Что случилось?» Дейрон, не торопясь, прошел к кушетке и встал напротив. Нахмурилась, поднимая на него глаза. «Ты собиралась писать своему другу?» «Что случилось?» — повторил он нетерпеливо свой вопрос, не забывая давить на меня морально своим эксклюзивным взглядом на вылет. «Дейрон!» Не выдержала я, скакивая на ноги, но сразу же пожалела об этом. Так я оказалась ниже, чем когда просто сидела на высокой кровати. «Ты считаешь, это нормально, контролировать каждый мой вздох?» Леа, я не контролирую твои вздохи». Перехватил он меня за талию и усадил обратно на кушетку. «Мне есть чем заняться». Посмотрел мне в глаза уже мягче, оперевшись руками с обеих сторон от меня. «Что с киборгом?» напомнил свой вопрос. Я упустила непроизвольно взгляд на смартком. Он понял, что я его обманула. Досадливо стиснула не руками и уже что-то натворил. Пришлось предъявить Дейрону ответ Криста. «Рис, моя подруга из клуба», объяснила я если он что-то с ней сделал». «Леа», — покачал головой Дейрон, «ты прожила с ним четыре года. Думала, он не догадается». «Я не думала тогда о нем», — выдохнула досадливо, закусив губу. Он помолчал какое-то время, потом поднес смартком к лицу. «Мария, Леа, можно выйти со мной из палаты?» Подняла на него удивленный взгляд. «Да, ненадолго», — услышала голос доктора. «Пошли, у меня к тебе есть дело». Дейрон снова спустил меня на пол и повел из медотсека. В коридорах корабля было столь оживленно, словно многие люди только прибыли и еще не расположились. Мужчины, попадающиеся нам на пути, приветствовали Дейрона уважительными кивками. Женщин я так и не встретила. «Круто!» — улыбнулась, стоило нам отойти на пару шагов от очередных встречных. «Классно смотришься в форме!» Дейрон усмехнулся. Он и вправду в спецформе выглядел еще более притягательно, чем в костюме. «Будешь носить такую же, как снимешь больничную пижаму», — пообещал он, все еще улыбаясь. «И обращаться к тебе только...» «Да, сэр!» — усмехнулась я. Повелитель мне нравится больше. Понизил он голос, придерживая меня у дверей какого-то шлюза. Тогда костюмчик надо выдать другой. Не осталась я в долгу, но внезапно оказалась в замкнутом пространстве лифта вместе с ним. Подняла глаза на Дейрона и едва не отшатнулась, как хищно он на меня смотрел. Лифт сомкнул створки. И я даже не поняла, от чего так зашло в сердце от скорости, с которой мы взлетели на верхний ярус, или обещаний, которыми искрился его взгляд. Мне даже на секунду какое то поверилось, что он сделал другой выбор. Но лифт щелкнул, и он отвел от меня взгляд, как мне показалось, с облегчением. «А что за дело?» Решила поменять тему, сдерживая собственное разочарование. Надо было набраться терпения, а это никогда не было моей сильной стороной. «Увидишь», — напряженно ответил он. Мы свернули в неприметное ответвление и оказались в морге. «Твою мать!» — попятилась я. «Да не бойся, тут нет трупов». Он обхватил меня за талию и прижал спиной к себе. Морг и правда был пуст за исключением одной криокамеры старого образца, что стояла у стены. Ты спрашивала, как мне удалось сбежать четыре года назад. Сделал он вступление над моим ухом и подвел меня к прозрачной крышке камеры. В ней оказался молодой парень лет двадцати пяти. Всмотревшись пристальнее, не поверила глазам. «Черт!» Выдохнула и подалась вперед. Он очень похож на моего. Действительно, сходства были такими, словно Крист был его родным братом, но все же не двойником. Это Кайл. Глухо отозвался Дейрон и выпустил меня. Без его объятий сразу стало холодно, и я запахнула больничный халат плотнее. Он помог мне сбежать. «Его убили?» — спросила тихо, продолжая всматриваться в черты лица. «Нет, пойдем». Он взял меня за руку и потянул в коридор. Кайл попросил отключить импланты. И что-то пошло не так. Покачала головой задумчиво, шагая рядом. «Мы ведь не специалисты», — досадливо процедил он, вновь заводя меня в лифт. Я долго собирал информацию об этом. Мы готовились, но все равно не вышло. Я напряженно кивнула, глядя на него. Кайл, очевидно, был Дейрону дорог. «Нет специалистов по этому вопросу Дейрон», покачал рассеянно головой. «Один есть, как оказалось», прищурился он азартно. Хотела было возразить, но он уже взял меня за руку и вывел в очередной коридор. «Послушай», — пыталась подобрать слова, послушно следуя за ним. «Кайл уже не помочь». Он остановился и обернулся. «Прости». «Виновата», — выдавил я, выдерживая его взгляд. Дейрон вдруг согласно кивнул. «Кайл не один». — возразил он и повел меня дальше. Коридоры в этой части были совсем узкими, и вообще весь корабельный антураж меня изрядно напрягал. Каждый шаг тяжелых сапог моего сопровождающего отдавался металлическим эхом, придавая атмосфере гнетущую безжизненность. Я же бесшумно скользила рядом в мягких тапочках, как призрак. Наконец мы остановились рядом с неприметной дверью, и Дейрон, не мешкая, нажал на горящую синим панель. За дверью оказалась просторная комната, обставленная довольно непритязательно. Кровать у стены, плазма, напротив небольшой стол, заваленный бумагой. За столом в инвалидном кресле сидел парень и чем-то сосредоточенно занимался. «Эрик», — негромко позвал Дейрон, — и парень обернулся. Его водянисто-зеленые глаза окинули меня внимательным взглядом, и через секунду парень добродушно улыбнулся, смущенно запустив пальцы в русые кучерявые волосы. «Доктор Грин!» выдохнул он восхищенно, а я укоризненно глянула на Дейрона. «Доктор?» Но Эрик уже развернул коляску в нашу сторону и крутанул силой ее колеса, в одно движение оказавшись рядом. «Большая честь для меня!» Протянул он мне руку. «Дейрон, рассказывал о тебе!» «Привет, Эрик!» Ответила я на его жест. «Очень приятно!» Я чувствовала, как его пальцы осторожно сжали мою руку, еле контролируя силу. Видимо, сдерживать импланты для него было уже очень сложно. Зная твой путь в команду был нелегким», хитро улыбнулся он. «Да уж», — усмехнулась в ответ, косясь на Дейрона. «Не переживай, мы сделаем на твоей стороне», — улыбнулся Эрик шире, но продолжал внимательно изучать меня. «Смотрю, я скоро останусь без друзей», — сложил руки на груди Дейрон. «Все бегут на сторону Лео». «Еще бы, старик», — притворно округлил глаза киборг. «Она гораздо красивее тебя». Я улыбнулся А Дейрон скептически покачал головой, тем не менее так же улыбаясь. «Расскажешь мне, как дела, Эрик?» Перешла я к делу, поглядывая на стол за спиной киборга. На его поверхности ворохом были навалены всевозможные рисунки карандашами и красками, цветные и монохромные. У Эрика был бесспорный талант. Присмотревшись, отметила множественные эксперименты киборга с цветом и текстурами, приемами и формами. Он не знал, как, и старался давать волю интуиции. Иногда его аналитическая натура побеждала, и это было заметно невооруженным взглядом. Рисунок получался выверенным и безжизненным до безобразия. Но были рисунки, которые словно нарисовал кто-то другой, В них почти не читались правила композиции, зато было столько эмоций, что хотелось погружаться в них и пытаться уловить чувства и настроение художника. Хреново, Леа. Грустно улыбнулся Эрик и повел рукой в приглашающем жесте в сторону от стола. Вытянув шею, обнаружила ведро, наполненное обломками карандашей, пастели и мастихинов, оглянулась и обнаружила несколько картин в углу, развернутых к стенке. решила, что обязательно надо будет взглянуть на них позже. Дейерон разорится на художественных материалах для меня, признался он с горькой усмешкой, но быстрее на обезболивающих. Эрик укоризненно покачал головой Дейерон, глядя на друга из под лобья. Сколько ты уже в кресле? спросила я продолжая расспросы. Мне нужно было прояснить картину для себя и дать ответы Дейрону, которые тот непременно потребует. Два года, три месяца, пять дней, и... Киберг осекся и потупился на свои руки. Уверенно, он бы сказал точно до секунд. Какими обезболивающими пользуетесь в данный момент? Диспепта метоклорин. сухо выдал Дейрон. Доза. Старалась продолжать как можно более ровным голосом. Диспептаметоклорин или ДМЛ был последней остановкой. Когда он перестанет действовать, Киборг умрет от болей, вызываемых нестыковкой сознания с имплантами. Тысяча три раза в день внутривенно. Ледяным тоном чеканил Дейрон. Как давно? Три месяца. Я сам колю. Нарочито-бодро похвалился Эрик, пытаясь нивелировать свою нервозность. «Три месяца потолок!» «Точнее, по сроку, — потребовал я. «Два месяца и двадцать пять дней, — уточнил Эрик. Я выдохнула и прошлась к стене, обдумывая ситуацию. Пальцы похолодели и нервно подрагивали. Это был нереальный вызов, но хуже быть не могло. Киборг был на пороге гибели. «У нас пять дней и десять имплантов», — обернулась я. «Импланты отключаются по одному в день на фоне эмоциональной и физиотерапии. Насчет физио я поговорю с Мари, а эмоциональную терапию будем обеспечивать с твоей помощью». Я азартно указала на Дейрона. «Ты говоришь пять дней, а имплантов десять» нетерпеливо заметил он. «ДМЛ не дает больше времени», — возразила. «Но дадут прежние обезболивающие в комбинации. У вас же они остались?» «Конечно», — ответили оба разом. Кроме того, по мере отключения имплантов, боли будут становиться, если не меньше, то хотя бы станут более контролируемые. «Звучит неплохо», — улыбнулся Эрик. Но я все равно слышала в его голосе страх. Он очень боялся. «Эрик?» Дейрон расцепил руки и положил ладонь на плечо друга. «У Лео есть такой же киборг, и, судя по всему, чувствует он себя превосходно. Мы справимся». Я хотела бы разделить его уверенность. Закусила губы и отошла от друзей, сосредоточенно потирая холодные пальцы. «Лео, когда начнем?» Услышала вопрос и обернулась. «Завтра с утра». Я не улыбалась и ничего не собиралась обещать. В этой комнате дураков не было. И Дейрон, и Эрик прошли через такое, что мне и не снилось. И все понимали, что гарантии я никаких не дам. «Хорошо», — кивнул Дейрон мне и обернулся к Эрику. «Тогда до завтра». Мы попрощались и вышли с Дейроном в коридор. «Ты все это время знал, что я могу помочь, но продолжал упорно пытаться отправить меня на Арцус. Не выдержала я, едва за нами закрылась дверь. «Я должен был рискнуть твоей жизнью, чтобы спасти другую, дорогую для меня жизнь?» Не глядя на меня, спросил он. «Но...» Попыталась возразить, но он уже ушел по коридору вперед и пришлось догонять. Мы на войну летим. Глянул на меня досадливо. А ты мне все не веришь. Я тебе верю. Просто сложно готовиться к тому, чего ни разу не видел. Не стоит это видеть, Леа, процедил с болью в голосе. Я бы тебя и сейчас отправил подальше, даже не смотря на Эрика, если бы мог. И он в сердцах ударил по кнопке лифта. Та сверкнула красивой живой молнией и потухла. Дейрен выругался, оперевшись рукой о панель, потом прикрыл глаза и замер. Я стояла, не шевелясь. Тем утром вдруг начал он все еще сомневаясь, а я затаил дыхание. Тем утром меня и мой отряд послали на зачистку. Это в общем-то несложное предприятие, добавил, глянув на меня. Нужно было просто обойти отвоеванную у повстанцев территорию и убедиться, что она безопасна. Но все вышло из-под контроля, когда мы случайно наткнулись на убежище гражданских людей. Он помолчал, всматриваясь в вышедшую из строя панель. Леа, ни один киборг не поднял руку на человека без оружия. Мужчина, женщины, голодные, оборванные и испуганные. Его рука сжалась в кулак, И только киборги встали на их защиту. выдохнул болезненно, словно выдавливал из себя старую боль: « И я, вот ты весь сбой. Киборги оказались большими людьми. А что было потом? позволило себе дотронуться до него. Сначала осторожно протянул пальцы, к его предплечью, потом обхватила его и прижалась щекой. Мы отбили людей, помогли ему крыться надежнее, а сами сдались. И это было моей ошибкой. Он перевел на меня пристальный взгляд. Я не верил киборгам, относился к ним с опаской, думал, что не смогу с ними управляться. До конца надеялся, что приказ... Стрелять по мирным жителям был недоразумением. С его губ слетел горький смешок, а я сжала его плечо сильнее. Ощущение того, что он сейчас был невероятно далеким, даже несмотря на то, что был рядом, пугало. «Ты уверена, что нельзя отключать больше имплантов?» — сдавленно спросил он. «Ты не выдержишь?» — помотала головой. Я? И он тоже. Твердо кивнула и отстранилась, выпрямляясь. Понимаешь, отключая каждый имплант, нужно добиться фиксации эмоций киборга. Тебе придется проводить с ним много времени. По мере того, как он меня слушал, лицо его мрачнело. «Сколько?» — уточнил сухо. «Часа по четыре-пять на каждый имплант». Что я должен буду делать. Если Дейрон и растерялся сначала, то теперь был полон решимости сделать все наилучшим образом. Говорить. Ответил я как можно более спокойно. Держать за руку. У вас много общего с Эриком. Тебе есть, что ему напомнить. Он сосредоточенно слушал меня, в то время как выражение его лица неуловимо менялось становясь опасным. А как ты спасала своего киборга? Между вами было так много общего? Обычный вопрос, но прозвучал он так, словно я была на допросе с датчиками детектора лжи на руках. Ничего у нас не было общего. Потерла пальцы, стряхивая навязчивые ощущения. Но я обещала ему много всего, заставляла верить в будущее. Похоже, он считает, что имеет на тебя право. Прищурился Дейрон, не спуская с меня потемневшего взгляда. Может, ты обещала слишком много? У меня задрожали нервы. Что? Думаешь, я водила его за нос, обещая себя в награду? Ощущение какой-то нереальности происходящего сбивало с толку. Неужели он серьезно? У тебя были отношения с ним? Задал вопрос так прямолинейно, что это чуть не сбило меня с ног. «Не твое дело». Поджал обиженную губы и отступил на шаг назад. И вообще, тут у запеликал с смартком. «Кэп, прошу вернуть мою пациентку в медотсек», — потребовала Мари. «Час уже прошел. Где вас носят?» «Простудишь ее еще». «У нас тут...» Лифт сломался процедил дейрон недобро поглядывая на меня скоро будем я пойду другой лифт поищу сообщила ему хладнокровно и направилась в противоположную сторону кутаясь в халат чувствовал себя в больничной одежде жалко новая привычка уязвленно заматываться в белую ткань словно она вправду способна защитить бесила но поворачиваться К разъяренному мужчине спиной, даже если на тебе больничный халат, не стоило. Я в мгновение ока оказалась перекинутой через плечо. «Долго будешь искать», — прорычал он, быстро шагая вперед. «У тебя есть время ответить на мой вопрос». «А то что?» — дернулась я. «Высадишь в скафандре в космос?» «А то проедешься на моем плече до самого капитанского мостика», — пообещал он и познакомишься из такого положения со всей командой. Здравый смысл, похоже, отказал нам обоим. «Напугал», — фыркнула я. «Как скажешь». Многообещающе кивнул он и зашагал еще быстрее. «Сам же и будешь выглядеть дураком», — стукнул его по спине, брыкаясь. «Это вряд ли», — послышался его смешок. Навстречу нам уже попадались люди. Недоумение в их глазах заставляла меня сомневаться в твердости своих позиций, но ее прекрасно компенсировала железная хватка на бедрах. «Капитан!» — послышался окрик Мари в коридоре, и врач почти сразу же оказалась рядом. «Что происходит?» «Берегу силы твоей пациентки», — пожал плечами Дейрон, без труда приподнимая этим жестом и меня. «Мы решили, что пора представить ее всему персоналу». «Мария, капитану нужно успокоительное», — авторитетно заявила я. «Он у вас какой-то нервный. Я бы предложила дзертекс по два... нет, три кубика внутривенно». Мария шалела, переводила взгляд то на меня, то на Дейрана, И я точно не могла сказать, совпадают наши диагнозы или расходятся, но терапия, похоже, грозила нам обоим. «Капитан?» — вкратчиво начала она удивительно ровным голосом, несмотря на скорость, с которой наша троица неслась по нескончаемым коридорам. Не находишь, что можно и подождать со знакомством. «Не нахожу». «Он вообще плохо ориентируется в вопросах самоопределения». Пожаловалась я проникновенно доктору, приподнимаясь на руках и стараясь выглядеть более авторитетно. «Надо добавить транквилизаторы». «Доктор Грин, ты еще не в том положении, чтобы ставить мне диагнозы. Напоминаю о субординации». И он болезненно стиснул мое бедро рукой. Я взвизгнула и вцепилась ногтями в его ребра с обеих сторон со всей силы. Я этого терпеть не могла, поэтому пошла ва-банк. Дейрон, как оказалось, тоже. Он зашипел и неожиданно стряхнул меня со своего плеча. Приземлилась на ноги, как кошка, И рванула вперед. Последнее, что видела, прежде чем пуститься на утек, мари смущенно запустившую пальцы в свои короткие волосы. Дальше лампочки коридора замелькали перед глазами и слились в одну линию. Давно я так быстро не бегала. Звук погони позади был очень убедительным. Я резко сворачивала на развилках, хотя понятия не имела, куда бегу. Но вскоре удача кончилась и я оказалась у шлюза, который так и не открылся при моем приближении. Стоило мне в него впечататься, Дейрон сразу же нагнал меня. — Еще назначения будут, доктор Грин? — процедил он, угрожающе приближаясь и тяжело дыша. — Я пришлю их тебе по смарткому. Прижалась я спиной к шлюзу, хватая ртом воздух, и диагноза исчерпала. Подозрительно ласково Промурлыкал, делая последний шаг, разделяющий нас. «Я бы добавила шизофрения», — вжала я голову в плечи, когда его руки легли по обеим сторонам от моей головы. «Ты вспыльчив, подвержен резким сменам настроения и неоправданным приступам агрессии». «Так уж и неоправданным». Он вдруг нежно обхватил мой подбородок пальцами и заставил посмотреть ему в глаза. «Что ты хочешь услышать?» Дернула головой, освобождаясь. «Спала ли я с Кристом?» Я спрашивал про ваши отношения. Мелькнувшая была мягкость в его голосе застыла и рассыпалась ледяной крошкой. Ты приходила к нему, искала у него поддержки. Едва не осталась. Мне было плохо. Сложила руки на груди, чтобы хоть как-то от него отгородиться. У всех бывают минуты слабости. Так почему не осталось? Потому что он не тот. А я. Его руки незаметно переместились на мою шею и притянули ближе. Я тот? А как ты думаешь? Проворчала смущенно, вяло пытаясь выкрутиться. Зачем бы я принеслась на твой корабль следом за тобой? Я не знаю, тихо проговорил он почти в мои губы, поэтому и спрашиваю. Сейчас мне захотелось и себе поставить какой-нибудь диагноз, например тугодумие или временная постстрессовая амнезия, потому что в этот самый момент я тоже не знала. Да, я кинулась за ним следом без сомнений, лишь бы не потерять. Но действия всегда давались мне лучше, со словами было. «Туговато!» Наконец Дейрон медленно опустил руки. «Хорошо. Пойдем». Разочарование, пропитавшее его голос, парализовывало. Я все же с трудом оттолкнулась от двери шлюза и послушно поплелась следом, рывком запахивая ненавистный халат.